Глава 10. Я успокаивающе улыбнулся девушке. Всё в порядке? Всё ещё стоишь на месте, Элия, поинтересовалась. Что это с ним? Наверное, лучше не светить перед каждым встречным поперечным своим уникальным заклинанием. Чёрт его знает, к чему это приведёт, если народ узнает о нём. Начнут ещё массовые жалобы админам игры писать. Мне оно надо? А ещё вполне может быть так, что какой-нибудь клан решит прикарманнить моё заклинание для своих целей. Очень мягко намекнут мне, что я должен вступить к ним и использовать ледяную руку там, где мне укажут. А если я откажусь, могут и охоту устроить, отправляя на перерождение где только не встретят. Я не знаю, насколько всё это реально, но пробовать как-то не очень хочется. Пришлось использовать один дорогой свиток. Но теперь у нас есть время его вынести. Подходи, помогай. Девушка плотоядно улыбнулась и двинула в нашу сторону. «И сколько у нас времени?» «Если рассусоливать не будем, хватит». «О, значит, не будем рассусоливать». Девушка достала посох и прочитала какое-то заклинание. «Наложим баф, плюс 10% к скорости атаки. Наложим баф, плюс 10% к силе атаки. Наложим баф, плюс 100% к максимальному количеству жизни». «Значит, девочка не магичка, а бафер». Я достал лук и, натянув тетиву, отправил стрелу в замороженного противника в упор. Нанесено тринадцать урона. Кинув на меня баф, Элия присоединилась к расстрелу ПК-шника. С конца ее посоха срывались белые шары размером с теннисный мяч и с небольшим хлопком начали биться о броню замерзшего противника. И часто тут ПК-шники лазают. Я поинтересовался, не отрываясь от расстрела. Не особо. Вот на юге часто у них там свой собственный город есть. Где-то же им надо хранить вещи, изучать профессии и так далее. Вот в тех окрестностях действительно опасно. В высокоуровневые локации они почти не суются, а вот в низкоуровневые, бывает, и лезут. Да и то лишь в непопулярные. В популярных быстренько огребают от клановой охраны. Тогда зачем ты сюда пришла, если тут опасно? Ну, кто не рискует, тот не пьет шампанского, широко улыбнулась девушка. Собрали пати и пошли на рейд босса. Тут конкуренции почти нет, так что нет надобности устраивать бои за рейд боссов. Я скептически выгнул бровь. Что? Прямо бои устраивают? Да. Помимо шанса выбить уникальные вещи с рейда, сыпятся редкие ресурсы, которые очень дорого стоят. Ещё может выпустить какое-нибудь уникальное задание. А группа твоя где? Разбежалась? Не успела. Мы почти дожали Рейда, и у него оставалось лишь 3% жизни. И тут этот ПК появился. Выносил всех с двух ударов. Я сразу стал уносить ноги. Но после того, как он расправился с остальными, побежал за мной. Ну, а дальше ты знаешь. После того, как около 200 стрел из моего инвентаря отправилось в невезучего танка, тот завалился навзничь и стал растворяться в воздухе, видимо, тут же отправившись на перерождение. но оставил после своего исчезновения приятную своими размерами кучку лута. В ней оказались 143 стрелы, остальные, видимо, сломались и не отобразились в трофеях, шлем с сапогами на танка, 12 золотых монет и немного серебра с медью. Половину монет и сапоги я протянул Эли. Понятно, что я в легкую справился бы и сам, без ее помощи, но раз валили ПК-шника вдвоем, то и трофеи пополам. Спасибо. Скромно потупила глазки красавица, пряча трофей в свой мешок инвентаря. Риск оправдался. Теперь можно и шампанское. Отпразднуем? Угощаю, конечно, я. Я ведь даже не знаю, отбил ты стоимость цветки или нет. Подожди. Ты же говоришь, что там остался почти добитый рейдбосс? Думаю, стоит проверить, вдруг он не срегенерировал слишком сильно. Может, туда сцы добить его вдвоём? Девушка задумалась на секунду. «Можно попробовать». «Побежали!» Элия улыбнулась и тут же сорвалась в сторону, откуда еще совсем недавно улепетывала со всех ног. Мне ничего не оставалось, как помчаться вслед за ней. Через несколько минут бега мы очутились на полянке у холма, где с задумчивым видом, закинув дубину на плечо, бродила рейдовая горилла. Двухметровая тварь успела восстановить лишь один процент жизни, сверкая алой полоской здоровья в четыре процента. Ну что ж, можно и попробовать. Если что, просто убежим. Я бросил Элии приглашение в группу и после уведомления о том, что моя пати состоит уже из двух человек, развернулся к девушке. Я начинаю. После того, как босс агрется на меня, вступай в бой. У тебя лечение какое-нибудь есть? Есть. Ну, тогда я буду бегать от босса, поливая его стрелами, а ты подлечивай меня в случае необходимости и держись от него на максимальном расстоянии, с которого ты можешь стрелять. Если ничего толкового не выйдет, уносим ноги. Хорошо, поехали. Элей кивнула и перехватила поудобнее свой посох, а Янна направился к боссу. Поленька довольно широкая, так что по идее смогу кружить по ней и обстреливать это чудище, при этом избегая ближнего боя. Натянув лук, я отправил в полёт первую стрелу. Нанесено 34 урона. Рейд-босс взревел и размахивая дубиной, помчался в мою сторону. а я, выпустив еще одну стрелу, припустил к краю полянки, увлекая беснующегося моба за собой. Ведя босса в импровизированном кильваторе, оторвался от него на пять метров и, резко развернувшись, выстрелил из лука. Нанесено тридцать один урон. Однако все же не рассчитал необходимое расстояние, и на развороте моя правая рука взорвалась болью от покасательной, доставшей меня дубины. Получено восемьдесят семь урона. Я понял, что это должно быть больно, но ощущалось это скорее... как знание, а не как яркое чувство. Видимо, работает мой навык игнорирования боли. Хотя ощущения и были серьёзно приглушены, настолько, что почти не замечалось, но меня по инерции повело влево. Правда, я быстро справился с неожиданным ударом и скорректировал траекторию бега. Ох, почти половину жизни снёс за раз, гад. Я всё-таки не танк, принимать на себя удары. Подняв следующий выстрел произвёл с большего расстояния. Одновременно с выстрелом вылезло оповещение, что 16 единиц ХП восстановлено. Молодец, девочка, мух не считает. Через минуты три таких догонялок жизнь босса просела до трех процентов. И все было бы хорошо, но тот, видимо, поняв, что меня не догнать, стал время от времени кидать в меня камнями размером с пару кулаков. Первый камень всадил мне на 59 урона в момент, когда я разворачивался для выстрела. Снаряд прилетел четко мне в лоб. Благо, что Элия полностью к тому времени меня отхилила. От удара я на некоторое время растерялся, чуть не подпустил гориллу на расстоянии удара. Но преимущество данная тактика босса в итоге не принесла. В момент, и когда рейд собирался метнуть в меня камнем, Элия начала громко кричать «Осторожно!» И я, резко меняв в это время траекторию бега, пропускал снаряды мимо себя. Через десяток минут издевательства над бессильно ревущей гориллой я развернулся в очередной раз с натянутым луком и увидел, как монстр с предсмертными хрипами заваливается вниз. Добивающий удар нанесла всё-таки Элия. Откинув в сторону дубину и скребя когтями землю, поверженный босс пытался ползти в мою сторону, но через пару секунд застывшая горела порадовала надписью: "Получен опыт. Новый уровень". Пришлось, конечно, побегать. Но ничего сложного в добивании рейдосса в итоге не было. По большому счету, запасись большим количеством стрел. И мы с Элией могли завалить эту зверушку и вдвоем, без фулл-пати с семи человек. Долго, конечно, но вполне реально. Мне даже пришлось по душе прокачка моего перса с таким вот перекосом в статах. Единственный минус — это понимание того, что будь рейд со свитой, тогда бы ничего нам не светило. Мы переглянулись с Элией и, не сговариваясь, пошли к поверженному врагу, который уже начал таять. Я добрался до кучки оставленного лута первым и оценил ее объем. Неплохо. Подошедшая сзади девушка буквально пропела ласковым голосом. А день все лучше и лучше. Справа от нас, с края полянки, раздались хлопки аплодисментов. Мы с Элей синхронно развернули голову в ту сторону. Из-за дерева вышел преснопамятный старик Фария, и, продолжая неиспешно хлопать в ладоши и улыбаясь во весь рот, направился в нашу сторону. Повисели ли вы старика. Давно я не наблюдал игров в кошки-мышки. А этот гадский NPC что здесь ещё забыл? Что тебе тут нужно? Не самым приветливым образом спросил я приближающегося старика. Лишь то, что считаю своим, перестав хлопать фаре, принял серьёзное выражение лица и остановившись в 5 метрах от нас, продолжил деловым тоном: До мои эмоции прошли. В таком случае предлагаю передать мне то, что я хотел у тебя приобрести по последней названной цене. "К каким образом?" я не притворно удивился. "Я уже усвоил сердце. Это не проблема. На то нужно лишь твоё согласие". И так офор. Фария достала из запазухи пополам сложенный лист. Может, эмоции и прошли. Но я не стал продаваться тогда, не стану и сейчас. Во всяком случае, уж точно не тебе, добавил я уже про себя. Видимый меня не совсем принимает всерьёз. Зло ответил старик, развёл руки в стороны и чуть дёрнувшейся пелиной сменил личину. Вместо старика на полянке появился мужчина. с ниспадающими на плечи длинными белыми волосами и в тёмно-коричневом лёгком доспехе, украшенном светящимися зелёными символами. Его глубоко посаженные чёрные глаза-бусинки в купе с длинным тонким носом создавали ощущение, что перед нами предстала крыса в человеческом обличии. Для полноты картины не хватало только длинных усов под носом. Над появившейся фигурой ярко пылало вместо инпсифария Бог коварства Локки. Сердца стихии предназначены богам. Локки зло оскалился. Слишком много сил стихий досталось моим соперникам. Это часть силы земли. Моя законная добыча. Еще чего. Уж если чья это законная добыча, так это только моя. Сделав морду кирпичом как можно более холодным голосом, я ответил. Ничем не могу помочь. Хм. Деньги тебя не интересуют. Локки Гаденько улыбнулся. Вижу, что обманом добиться сердца не удалось. В таком случае, могу предложить более достойную цену. Я сделаю тебя своим главным жрецом. Мне нужны верные и преданные люди, приносящие мне пользу. Ах ты ж скотина. Вместо того, чтобы предложить какой-нибудь достойный квест туда или просто пригласить в какой-нибудь ресторанчик в Потугах и обсудить возможность передачи крупицы силы стихии земли за достойное вознаграждение. Этот вонючий пёс пытается меня на обмануть. В момент усвоения стихии хотел кинуть как лоха, перекупив артефакт по дешёвке. Да пошёл ты к чёрту, долбаный урод. Я вспомнил дикое желание дать старику Фарии под зад после усвоения стихии. И сейчас, глядя на гаденько улыбающуюся рожу Локки, это желание внутри груди разгорелось лишь сильнее. «Знаю, что принесет тебе пользу. Схватив стрелу и натянув тетиву лука, я выстрелил с единственным желанием — вбить в глотку зубы этой отвратительно скалящейся твари». Не ожидавший такого поворота событий, Бог чуть было не съел точно отправленную стрелу, лишь в последний момент успев отклонить голову в сторону. Стрела прошла в считанных миллиметрах от шеи Локки, потонов в его даже не успевших прийти в движение в волосах. Вряд ли этот выстрел мог нанести хотя бы одну единицу урона. Но Локки сработал, видимо, на рефлексах, уйдя в сторону от угрозы и мгновенно ударив в ответ. Гигантская вспышка тьмы, если так можно назвать, разнеслась от него во все стороны, моментально просадив мое здоровье до нуля. Падая краем глаза, я успел рассмотреть, как сзади, метрах в двадцати от меня, рассеивается пылью босая фигура без шлема, подозрительно похожая на Гаргона, высокоуровневого ПК-шника, недавно заваленного нами с Элией. Перед глазами всплыла табличка. «Вы мертвы». Потеряно 8% опыта текущего уровня. Все ваши характеристики уменьшены на 10%. Время действия дебаффа 1 час. Возродиться на ближайшем кладбище? Да. Ну а что остаётся? Нажал да. Вот и настала моя первая смерть в игре. Кратковременная тьма в глазах медленно стала рассеиваться чёрно-белой картинкой. А та в свою очередь стала медленно наливаться красками. В уши не спеша, как будто бы я был под водой, стали приходить звуки, постепенно обретая чёткость. Я, повертя в головой, обнаружил, что стою у большого креста, а ещё увидел стоящего в другой стороне кладбище Горгоны. Он уже был не только без сапог и шлема, а ещё и сбеливший на месте нагрудника рубахой. Я покрутил головой ещё, но фигурки Элии не было нигде. Хм. И с кладбища было два выхода. в город и в саму локацию. Открыв карту, убедился, что на место происшествия быстрее идти через город. А вот Горгону, если он хочет поднять выпавшие во второй раз из него вещи, придётся делать большой крюк, потому как в город по кашникам дороги нет. Да и моя скорость бега должна быть выше, чем хоть и высокоуровневая, но всё же танка. За пару мгновений осознав такой расклад, я не теряя ни секунды, побежал на выход с кладбища в сторону фьорда. Не знаю, может быть, локки всё ещё там, и меня ждёт ещё одно перерождение. Но минус 8% с одного уровня это оправданный риск. Ведь там должен лежать лут с рейд-босса, да ещё и броня. А возможно, что-то ещё с так расщедрившегося сегодня Горгона. Пронзив город насквозь на максимально возможной для меня скорости, я немного повернул влево и помчался в сторону возможных трофеев. В чат пришло сообщение от Эли. Ты где? Бегу за лутом. Осторожнее, ПКшник вроде бы бежит за тобой. Я знаю, всё нормально. А тебя почему на кладбище не было? Хотела посмотреть, что будет, как рассеется темень после удара Локки. Кстати, что он от тебя хотел? Хм, да так. Были у нас с ним кое-какие трения. Лучше скажи, что там произошло после того, как он нас убил? Ничего особенного. Локки постоял немного, пнул подвернувшийся под ноги камень и растворился в воздухе. Отлично. Я напишу, как подберу лут и вернусь в безопасную локацию. Хорошо, жду. Через 15 минут я выбежал на полянку, ставшую местом моей первой смерти, и окинул её взглядом. Две плотные кучки лута подсвечивались белым. Это понятно. Рейд-босс и Горгон. Но странным было то, что что-то совсем маленькое подсвечивало белым в траве третью точку. Первым делом добрался до лута с Горгона. и, не глядя, покидал нагрудник и две какие-то кучки в инвентарь. Лут с горилла покидал мешок, также не глядя, и отправился к третьему месту свечения. Примерно прикинув, я понял, что там стоял Локки. Осторожно приблизившись, увидел в траве три тонкие светящиеся нитки. Подняв, смотрелся в одну из них. Волос бога Локки. Три штуки. Божественный материал. Любая плоть бога имеет божественное начало. Предметы, изготовленные из плоти бога, могут подчиняться, кроме владельца самому богу. Также бог особенно уязвим к предметам, изготовленным из его плоти. Похоже, что стрелой, которую я в сердцах пустил в Локки, я срезал ему три волоса и теперь стал обладателем кроме легендарных материалов, ещё и божественным. Правда, не совсем понятное описание. Что толку от того, что бог уязвим к таким предметам, если они могут ему подчиняться? Ладно, все это нужно уточнить. В любом случае, волосы в инвентарь и деру отсюда, пока не появился этот настырный горгон. До фьорда я добирался в два раза дольше, чем от кладбища до полянки Рейдбосса. И все из-за того, что побежал не напрямую, а дал большой крюк, чтобы избежать встречи с неугомонным ПКшником. Войдя в город, я облегченно вздохнул. Не то чтобы я боялся потерять 8% от уровня, но божественный материал выпавший с локи. Стоило сберечь. Что-то подсказывает мне, что божественные материалы не меньше редкость, чем легендарные, а мизерный шанс выронить предмет при смерти, даже если твой ник светится ярко-синим, никто не отменял. Или это где? В Афьорде сижу в ресторанчике, а ты вернулся с полянки, трофеи делить будем? Я только за. «Подходи в пивной котелок, он на юге города. К тому же я обещал от тебя угостить, я от своих слов не отказываюсь. Скоро буду». Глянув месторасположение ресторана на карте, через пяток минут я добрался до деревянного двухэтажного здания, приветствовавшего посетителей высаженной цветами прямо на фасаде вывеской. «Довольно оригинально». Подойдя ближе, увидел, что голубая лаванда в форме «пивной котелок» высажена все-таки в горшки, А уж они, в свою очередь, прикреплены к фасаду в виде букв. Элию я нашёл моментально, так как кроме неё в зале были заняты лишь два столика. Девушка заметила меня сразу и приветливо помахала рукой. Я тут. Только я уселся на стул напротив неё, как она поинтересовалась: "Ну, чем нас порадовал рейд-босс?" Я развёл руки в стороны с выражением блеца, сие мне неведомое. Не знаю ещё. кидал всё в инвентарь не глядя. Открыв мешок, стал доставать всё, что нашёл на полянке, кроме волос Локки, естественно. "Это всё сгорело?" недоумённо посмотрела на меня Элия. "Нет. Под удар Локки по полу ещё и горгон, который в тот момент подкрадывался сзади. Я понятия не имею, что должно падать с рейдов, так что нужна твоя помощь, чтобы отделить зёрна от плевел, так сказать. Девушка деловито зарылась в кучку на столе, с ходу отпихнув в сторону нагрудник танка. Взяла какой-то небольшой свиток в руку и, всматрившись в него, хмыкнула. А я всё гадала, почему этот пкашник безбоязненно разгуливал с такой суммой на кармане. 12 золотых это же неплохие деньги. И почему Я с интересом пододвинул своё лицо поближе, и она протянула мне свиток под нос, чтобы я мог всмотреться в свойства. Улучшенный свиток телепортации в Гримград. 2 штуки. Использовать? Да, нет. И я не совсем понял, что она этим хотела сказать. Гримград. Город пкашников, тот самый на юге. А у него два улучшенных свитка телепортации в него? Каждый минимум под два золотых стоит. И всё ещё не понимал я. Ты свитком телепортации когда-нибудь пользовался? Да. Я кивнул, припоминая телепорт от Арога до Туллы. Свиток телепортирует за 5 секунд. Любой нанесённый урон за это время сбивает телепортацию. Так что с обычным свитком не так-то просто сбежать в случае чего. А улучшенный телепортирует мгновенно. потому этот ПК и разгуливал с деньгами при себе, зная, что от любой опасности он может сбежать в любой момент. Он только не учел двух вещей». Девушка бросила на меня изучающий взгляд и продолжила. «Что ты используешь свиток с заклинанием, свойств которого я, кстати, нигде не нашла?» Девушка кинула еще один сверхподозрительный укол из-под бровей в мою сторону. «И того, что там будет бог, который убьет его моментально». К ее выстрелам из глаз я остался совершенно равнодушным, никак не отреагировав. Со вздохом разочарования от впустую расстрелянных взглядов девушка отложила свитки телепортации к доспеху и вернулась к вещам на столе. «Сто две бандажки!» Через пару мгновений обыденно заявила Элия, отодвигая перевязочные бинты. «А вот это осталось от РБ». С довольной улыбкой она пододвинула три оставшиеся вещи мне. Взяв в руки ближайшую, всмотрелся в свойства. Сальная железа Батора, пять штук. Редкий материал. Неплохо, наверное. Несколько брезгливо отложив сальные железы, взял один камешек из кучки темно-металлического цвета. Руда истинного серебра. Редкая руда. Руда. Есть единственный металл, с которым не работают кузнецы истинное серебро. И мне достался именно он. Третьим предметом оказался малый камень призыва. И никаких уникальных вещей или заданий, о вероятности которых говорила Элия. А я уж было раскатал губу, что развезёт так во всём. "И чего ты такой кислый?" с некоей ноткой недоумения прозвучал вопрос от девушки. Я ответил с нескрываемым разочарованием. «Ждал чего-нибудь уникального, Сэр Бэ». «Вот ты даешь!» — искренне рассмеялась девушка. «Уникальные вещи и задания с рейдбоссов падают крайне редко. А средняя цена редких металлов с РБ составляет около трех серебряных. И это на фулл-патии семи человек. Нам же сегодня перепало с горгона по шесть золотых. И это еще без учета стоимости его шмоток. Да и с рейда деньги мы делим пополам, а не на семерых. А ты как лимон съел». «Странный ты человек». Не, да, зажрался ты, Саня. Привык, что у тебя всё легендарное, божественные материалы принял как уже само собой полагающееся. Репутация с королём и уровни растут как на дрожжах. А люди, если они не донатеры, бегают по мабам, бьются с другими пати за возможность завалить рейд-босса и искренне радуются, что заработали с него по 40 меди. Всё-таки разработчики в основной своей массе не озалачивают игроков, а делают всё возможное для доната. Девушка подняла за сегодня минимум семь золотых. Это же для нее сто пятьдесят походов на РБ. Я и сам за сегодня заработал шесть тысяч рублей за пару часов без учета лута. Так что нечего портить ей настроение своей кислой рожей. Тем более, что я действительно в конец потерял связь с реальностью. Лучше заберу из лута с гориллы только руду. Вроде бы мельком видел, что на аукционе она по семьдесят медных за штуку стоила. а камень с сальными железами отдам девушке. Для меня-то это уже почти крохоборство. А Элия вон какая довольная. Так что заткнись, хомяк, нечего над каждым золотом чахнуть. Я оставил руду у себя, а остальное подвинул обратно Элии. Надеюсь, ты не против такого деления трофеев? Нет, я совсем не против. Ослепительно улыбнувшись, девушка стала закидывать трофеи в свой инвентарь. Ну и я решил от неё не отставать, покидав оставшееся на столе в свой